Но, несмотря на почти вседозволенность, случается редко. Не может же быть что-то идеальным. А червоточинка всегда найдется. А ведь можно было даже в парках расстелить какое-нибудь полотенце, поставить бутылку беленькой, пшеничной или столичной. Женщины неизменно собирались с собой в кастрюльке и сутки картошку с мясом, соленья, чтобы все было по-людски. Правда, чаще всего все старались выехать на природу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 Когда и в двадцать лет девушка еще... ни, -ни. Но это все-таки редко Ну же, Тольчик, ты как будто прячешься ото всех. Чувак, что с тобой? Пристал как банный лист Витек. Виктор Пелегузов, неформальный лидер всего нашего потока. Чубайсов-младший в своем дневнике писал о Витьке в таком тоне, что, можно понять, побаивался и завидовал Виктору Пелегузову, будущий реформатор и убийца страны.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 не преминул заметить пашка тарасов интимт у вас уже был пашка в этой компании за штатного клоуна как сейчас говорят он шибутной сам неказистый низенький белобрысый с редкими волосами однако как это часто бывает в природе если человек внешне так себе то ему приходится быть более коммуникабельным чтобы гирлы внимание обращали и чуваки ценили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 что блюдет моральный облик и не позволяет остальным разлагаться. В то же время в компании ее скорее терпят. Мария Смирнова, полноватая девушка, притом с маленьким ртом и в целом непритягательным лицом, вызывала у многих оскомину, культ-орг и секретарь комсомольской организации всего нашего потока. Пользовалась своим должностным положением. Отшить ее было не так просто.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 Мир, труд, май. Большинство же были со свободными руками, ну или сумками, в которых что-то позвякивало, и явно не учебники. — Ну, ты, чувак, даешь. Бессмертный, что ли? Егор Матвеев узнает, что ты к подкатывал, голову оторвет. Под голос диктора громко прошептал мне в ухо Витек. — Она с ним гуляет? — спросил я. — Она-то нет. — Витек улыбнулся. — А он с ней, да. Но в мечтах.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 но скорее до дня социалистической революции осенью. Шествие на 1 мая было не просто манифестацией с красной ленточкой на груди и с плакатами. В обязательном порядке проводились некоторые итоги трудовой деятельности предприятий и организации Ленинграда. Интересно, а что бы мог сказать диктор о студентах? Студентами института было прогулено 315 лекций, 123 коллоквиума,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 Нужно еще найти, где и что купить. Аркадий Борисович Чубайсов знает злачные места. — Что по мани? — спросил я. — Какие мани, Тольчик? — восемнадцать фирмовых джинсов! — шептал прямо на ухо мне Витек, периодически оглядываясь по сторонам. Людям было не до нашего разговора. Все шли вперед, предвкушая следующий этап маевки. Некоторые уже начинали сбегать в подворотни, покидая колонну.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 Нет, Витек далеко не последняя скотина. Хотя и есть в нем гнильца. Но вот, что касается коммерческой жилки, то тут ведь Витька мало кто догнать мог бы. Однако одно дело — это жилка, другое — нарушение закона. Мне деньги нужны? Очень. Но форца может закрыть мне дорогу наверх или в крайней степени усложнит ее. А вот-то где. Схватила меня под руку Таня а я там со своими а вы идете на маевку а давай с тобой сбежим чувак не робей когда такое будет что я тебе себя предлагаю она ухмыльнулась скрывая смущенной под напускной крутостью у меня после дня победы предзащиты диплома готовиться нужно сказал я таня вмиг потупила глаза даже отстранилась что еще я же сказала таня ну ты чего я приобнял девушку мы с тобой уже поговорили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 Ты же сам знаешь, что я у них даже свидетельницей буду. А ты свидетелем, так что мы... Не понял я до конца, что мы, но вот информация, что любимая подруга Витька является лучшей подругой Тани, у меня и так было. Нельзя спускать на тормозах никакие обиды, ни угрозы. Нельзя оставлять незакрытыми свои дела. Иначе все это может сослужить нехорошую службу. Ты сама-то знаешь, чем занимается Витек? Спросил я. Ты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 Но на стол преподавателя легли транспаранты. Потому я шел на защиту чуть более уверенным в себе. «Уважаемый председатель комиссии, уважаемые члены комиссии, уважаемые присутствующие», произносил я заветную фразу, обязательную на защите диплома. «Свое выступление хотел бы...» Под защиту дипломов была отведена большая аудитория типа амфитеатр. Сюда вмещалось около 200 человек. и сейчас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 «Но я ничего не обещал. А еще я знаю, как ты хотел меня обмануть», — сказал я, решительно посмотрев в глаза Витьку. «Ты же понятливый и умный чувак. Останемся друзьями. Забудем о делишках». «Не получится», — зло сверкнул на меня глазами Витек, развернулся и ушел. «И не поленился же прийти. Его группа диплома защищает завтра»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 Чубайсов. Оценка пять. А внедрение диплома отменяется. Недостаточно научной новизны. Я коротко пожал плечами и вышел из аудитории. Пятерки за диплом для меня за глаза. А внедрять материалы диплома в научный оборот? Внедри. Но не сейчас. Ну, а сейчас... Здравствуй, ПТУ машиностроения. Я пришел.